Глава 76 Подлог на обмане До пойманного Эриком Кэба я дошла, практически повиснув на Патрике, а потом абсолютно неприлично заснула подмерное покачивание экипажа. Опроснувшись, обнаружила, что маркиз поднимается по лестнице, неся меня на руках. Сил хватило только на слова благодарности моему заботливому жениху. И еще я сумела быстро раздеться, что в моем состоянии являлось огромным достижением. Уже почти засыпая в своей кровати, я мысленно посочувствовала графу. Ему-то, бедолаге, пришлось добираться до своей комнаты самому. Утром, едва проснувшись, я вновь принялась размышлять о том, что нам удалось выяснить за пять суток. Самое поразительное, что раз столько людей верят в эту завесу между нами и миром фей, значит, она действительно существует. Мало того, вчера я лично видела, ощущала и даже впитывала пыльцу фей. Мой скептический разум все равно искал подвох, так что я очень тщательно обдумывала все возможности обмана и подделки. И пусть это действительно мог быть чей-то злой розыгрыш, непонятно с какой целью, решающим для меня фактором были карты. Карты верили в фей. Так что и мне, наверное, придется окончательно смириться с их существованием. Следующей странностью была смерть Алисы. Удивительно, что такая... Умная, хитрая и целеустремленная девушка, более десяти лет являющаяся связной между людьми и феями, одновременно агентом по вербовке шпионов для шербании, крутящая мужчинами направо и налево, внезапно позволила себя так глупо убить к тому же близкой знакомой. Нет, конечно, ошибиться и довериться не тому человеку может любой. Но меня мучили сомнения. Опять же... План убийств, в котором была продумана куча мелочей и нюансов. Даже следователя потом предусмотрительно убрали и конверт с непрочитанным письмом у герцога похитили. И Рауля подставили как самого подходящего для этой цели. И время убийства Алисы и Георга выбрано идеально, минута в минуту. Но тут-то может быть все просто. Старшая сестра, горничная матери Рауля, отслеживала, когда молодой Виконт вернется домой, и как-то сообщила об этом Эдвиге. Правда, получается, что та должна была все это время дежурить под дверью в полной готовности. А убийство герцога Левкерберна? И пауза нужная выдержана, и следы заметены, и подозреваемый по первому убийству уже имеется, и тут снова пыль в глаза следствию. Второй убитый. Посол Шербани международный конфликт. Все ниточки указывают на политические интриги. А на самом деле это феи заметают следы. Да так, что если бы не Рауль, мысль о феях никому бы даже в голову не пришла. К тому же вряд ли тогда Глория решилась бы вернуть кольцо и поделиться информацией. Мы бы не смогли выяснить множество важных подробностей. Ведь в этом расследовании... Большинство сведений добыл именно Рауль благодаря своему магическому дару. Пока еще я не очень поняла, зачем Эдвига оставалась в доме герцога после убийства и кем был посыльный, доставлявший конверты герцогу. Почему он показался графу чем-то неуловимо знакомым? Вот со знакомым женским голосом мы все выяснили. «Алиса!» «А посыльный!» Промелькнувшая в моей голове мысль была настолько безумной, что я чуть не пролила чай мимо кружки. Да, в процессе размышления я успела одеться, спуститься на первый этаж и поискать что-то похожее на завтрак. И вот да размышлялась. Но если не настолько часто видевшим меня людям даже в голову не приходит, что мисс Лотта и леди Шарлотта одно и то же лицо, то Алиса переодетая в прислугу мужчину, тем более не станет вызывать никаких подозрений. Разве что у Рауля, который слишком хорошо ее знал. Только тогда тем более все очень странно. Не верю я в смерть графини Монтербон. Практически не замечая, что пью крутой кипяток, в который даже забыла положить сахар, я полезла в накопитель, чтобы посмотреть, как именно происходил процесс опознания тел, что именно выяснил мента-некромант, и на каком основании все решили, что убитая — леди Алиса. Тело опознавал отец. Значит, жертву, скорее всего, не раздевали, чтобы поискать родинки, шрамы, какие-то иные отличительные признаки. В основном все ориентировались на свидетельские показания. Графиня Монтербон вошла в покой лорда Георга, затем там нашли женское тело с простреленной головой в ее одежде. И вариантов, в сущности, не так и много. Изначально приехала другая девушка, очень похожая, которую приняли за Алису, но вряд ли она бы смогла обмануть лорда Георга. Значит, либо тот знал о подмене, либо подменили уже, когда он был убит. И это второй вариант развития событий. Проще было бы подкинуть мертвое женское тело уже после того, как был убит хозяин дома. И кстати, я принялась увлеченно перечитывать отчет ментального некроманта. Вначале шли последние воспоминания лорда Георга. Они с Алисой смотрят на портрет в его спальне. Резкий хлопок дверью сделанный, как потом выяснилось, с помощью веревки привязанной к ручке. Мужчина поворачивается и видит убийцу, уже стоящую в центре комнаты. Выстрел. Смерть. Теперь допрос убитой женщины. Она стоит лицом к портрету. Одна. Так. Дальше резкий хлопок дверью. Убийца в трико и маске. Выстрел. Смерть. Но в ее воспоминаниях нет упоминания о Георге. По крайней мере, мента-некромант нигде их не зафиксировал. Но ментальные некроманты не ведут расследование, и их задача — успеть снять последние воспоминания, особенно если допрос обычного некроманта невозможен. А дальше работа следователя. И тот прекрасно с ней справился. Я направила на запечатление документа усиленную волну чёткости и довольно ухмыльнулась. Последняя пара строк в тексте была аккуратно замазана, а приписки «Исправленному верить» с подписью того самого мента-некроманта не было. Да и не исправляют отчёты замазкой. Ошибочный текст аккуратно зачёркивают, чтобы его сразу было видно, и заверяют, что поправки внесены именно тем человеком, который оформлял отчет. Тут же замазка. И заметна она лишь при специальном освещении или настройке видимости в накопителе. То есть, если знать, что искать и пристально разглядывать написанное. Уверена, что в этой паре строк как раз и заострялось внимание, что леди Алиса находилась одна. Но можно попробовать все выяснить, отправив Патрика поговорить с тем сотрудником, который считывал воспоминания. Возможно, он вспомнит, что тут было написано Не дело, а подлог на обмане и обман на подлоге. Все продумано, запутано, все подкуплены, запуганы, и все крутится вокруг Алисы, которая умерла одной из первых. Подозрительно, прямо до зуда в ладонях.